Глава 31. Да как они смеют! Отпустите меня всего на час! Да я их! Я им! Врат, в высший мир, было неспокойно. У стола привратника в гневе пританцовывала белоснежная душа Демонессе, посылая в адрес обидчиков своего сына такие эпитеты, что и в нижнем мире темные бы заслушались, а может, что-то и законспектировали за ней. Любовь моя! «Не переживай так», — пытался успокоить госпожу Джакоба тролль. «От нас уже ничего не зависит. Когда играют боги, лучше отойти в сторону и не мешать». «Что? Играть с моим сыном?» Душа взвелась вверх, но была поймана за ноги и возвращена на место. «А ну показывай свои бланки! Я буду жалобу писать! Как они смеют причинять боль моему мальчику? это блудная девка!» «Там же явная подстава! Отпусти меня к ним! Я все расскажу Арине! Ты глянь! Еще и этот тащится к ней! Булыжник бесстыжий! А вдруг она выберет его? Мне срочно нужно вернуться!» Привратник странно улыбнулся, но тут же придал своему лицу строгий вид. На мгновение его лик изменился, сделавшись более человеческим, что ли. Но Димонесса не заметила этого. Ей было не до своего избранника. «Требую оставить моего мальчика в покое. Он, наконец, влюбился. замелькала и его счастье, и такое. Дайте мне тело любое. Я только туда и обратно. Патлы повыдираю некоторым. Арина должна все узнать. Мой инчира не при делах. Его подставили. Ты же видел!» Душа постоянно подлетала вверх, и опускалась обратно к белой дымке на столе. «А если она его не простит?» всплеснула она руками от бессилия. «Я должна все взять в свои руки!» «Но, любимая, тогда тебя не пустят высший мир!» Тролль попытался ее приобнять. «Я ради счастья сына сама в Нижний спущусь, своими ногами, лишь бы он вернул эту девочку и согрелся, наконец, рядом с ней!» «Дайте мне тело, хоть собаки уличной! Покусаю эту гадюку ушастую! Выдра блудливая, а не эльфийка!» Услышав эти слова, привратник улыбнулся шире и прижал женщину к своей груди. Его взгляд упал на стол. Там в легкой дымке было видно, как пробуждается молодая женщина. Может, утро вечера и мудренее, но я этого не заметила. Проснулась с трудом. Выпила чашечку кофе. еще одну. Потом подумала, а не съесть ли мне несколько ложечек этого крепкого напитка. Но решила, что нет. Идти на работу совсем не хотелось. И страшно и переживательно. Я совершенно не представляла, как буду сидеть в приемной рядом с Инчиро. Что ему говорить? Как на него реагировать? Часть меня желала лопатой, пройтись по затылку этого демона, чтобы помнил, как голову морочить приличным, нежным женщинам. А вторая часть пыталась найти ему оправдание. Проскользнула даже мысль, что я сама виновата, что я сама виновата. Вот согласилась бы на интим с ним и не позвал бы он свою Кларочку. Правда, как только это посетило мою голову, желание взяться за садовый копательный инвентарь возросло. Только самоедства не хватало. Он кобель, а я виноватая? Ноги не раздвинула перед бедненьким демонякой. У него стояла, а я бесстыжие не давала? Тьфу! Разослившись, я натянула черную водолазку с высоким горлом, темную юбку длиной в пол и высокие ботинки на шнуровке. Взглянула на себя в зеркало. Как есть наисильнейший, строгий, Офисный чулочек, эдакий антистояк во плоти, разрушитель мужской потенции. То, что надо. Пусть еще раз взглянет на меня и отстанет. А я сгребу кусочки своего разбитого сердечка и, потягивая венцо, буду складывать вечерком из него пазлик. Чем не развлечение для старой девы? Вот с такой кашей в голове я добралась до своего рабочего стола. Упала в кресло и закрыла лицо ладонями выдохнула выпей это услышав голос инчира я вздрогнула и убрала руки передо мной стоял бокал с очередной ведьминской бормотухой на сей раз фиолетовой успокоительное в то же время оно бодрит босс сел в кресло для посетителей я все думаю почему не сгреб вчера тебя в охапку и не утащил в свою комнату зачем ушел не понимаю я попросила прошептала я, не желая раскрывать маленькую, но очень страшную тайну Камилы, из-за которой ее могли и с работы вышвырнуть. Никому рядом не нужен вампир, способный заставить тебя выйти с работы через окно или подписать контракт, о котором ты не вспомнишь. «Видимо, после выпил лишнего, раз не помню этого». Инчира усмехнулся. «Сегодня у тебя загруженное утро. Список Кого нужно уволить? Он положил передо мной лист. Признаться, думала, что там будет предостаточно имен. Но нет, и десятка не наберется. Так скромно? Не удержалась я. Кого вспомнил? Босс виновато пожал плечами. Пойдешь сегодня со мной ужинать? Я взглянула на него. Демон сидел, улыбался. Глаза такие пронзительно невинные. Ямочки эти проклятые на щеках. Моё сердце дрогнуло, но память услужливо подкинула картинку в окне, где он с этой стервой ушастой зажимается. «Нет, не пойду. Ни сегодня, ни завтра. Простите, господин Жакоба, но или увольняйте меня и отправляйте в мой мир?» «Сразу нет», — резко перебил он меня. «Значит, оставьте в покое и дайте нормально работать», — закончила я. «Увы, Арина, но и это невозможно». Он склонил голову на бок и странно усмехнулся. Было в его взгляде нечто такое, что заставляло краснеть. Я вертела в руках список на увольнение, а сама хотела просто провалиться сквозь пол. К счастью, в кабинете Инчира зазвонил телефон, и, поднявшись, он ушел к себе. Выдохнув, я достала чистые листы бумаги и перьевую ручку, разложила перед собой шаблон приказа и прикусила нижнюю губу. «Не меня там увольняешь, красавица!» раздалось со стороны двери. Вскинув голову, я уставилась на обалденный куст азалий в белоснежном горшке. «Видел, что букеты тебе дарили, но они быстро увидали. А я решил себя увековечить живым цветком. Гарри, я буду поливать его каждый день. Обещаю». Я не могла не поддаться на обаяние этого горгола. И нет. «Тебя в расстрельном списке нет». Я показала ему бумагу. Кивнув, он пошел ко мне, неся цветок перед собой. Пристроив Азалию на стол, я улыбнулась Гаргулу. «Нарываешься», — шепнула, указав на дверь Инчира. Он зол. Гарри обернулся в сторону кабинета и усмехнулся. В его взгляде мелькнуло что-то неуловимо холодное, расчётливое. «Это уже не важно, Арина». Он сел на кресло передо мной. Устроился я сюда не просто так, а чтобы приобрести необходимый стаж. Горгулы всегда считались элитой. Лучшие воины, охранники. Я рассчитывал занять место Архана, но Орг слишком крепко держится за свой теплый стул. Сместить его хлопотно. Проще найти новое место работы и должность выше. Виной компании. Что я и сделал. «Здесь меня удерживаешь только ты, красавица. Я все еще приглашаю на свидание. Одно. Поверь, я сумею показать себя». Я сидела, смотрела на его идеально красивое гладкое лицо и пыталась понять, о чем он мне толкует. Помещение наполнил сладкий цветочный аромат, источаемый азалей, слишком сильный для одного кустика, но такой притягательный, что не удержавшись, Я склонилась над раскрывшимся бутоном и сделала глубокий вдох. Голова слегка закружилась, мысли затуманились. Какой же приятный аромат! Я сделала еще один вдох. Гарри тихо засмеялся. Моргнув, я уставилась на него. Подавшись вперед, он протянул руку и провел тыльной стороной ладони по моей щеке. — Ты очень красивая, Арина! — выдохнул он. — Когда я увидел тебя растерянную и немного напуганную, сразу решил «хочу, чтобы стало моей». Кажется, я начинала краснеть. В голове сохранялся легкий туман, мешающий думать. Горгул улыбался. И все же он действительно красивый, спокойный, не волокита, и отряд Кларочек не держит при себе. Заботливый и способный удивить. Я еще помнила сладкие подарочки, которые он приносил на балкон. Так что же я потеряю, если схожу с этим чудесным мужчиной на свидание? Ровным счетом ничего. Словно считав мои мысли, он снова коснулся моей щеки. От его кожи исходил холод, неприятный, будто действительно от камня. Горгулы никогда не живут в бедности, Арина. Мы карьеристы, всегда при должностях и в золоте. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Я дарю тебя всем. Я слушала его, приоткрыв рот. Вдыхала аромат азалии и не понимала, как я могла до сих пор в него не влюбиться. Хорош, обаятелен, взгляд скользил по фигуре мужчины. Крепкий, широкоплечий, рельеф груди словно из мрамора выточен. Высокий, густые волосы и такие холодные глаза. Гарри приподнял бровь. Мое сердце пропустило удар. «Я зайду за тобой вечером, Арина. «Ты ведь не откажешь?» Его голос спленел, хлопнув ресничками, как дурочка, я закивала, а у самой во рту пересохло от волнения. «Отведу тебя в ресторан. Поужинаем и поговорим». «О чем? выдохнула я и потерла нос. Насморк до конца не прошел. Платок лежал в столе, и его нужно было достать. Но как-то неудобно было при Гарри. Стыдно. Не выдержав, я чихнула в ладони. «Арина, аккуратнее!» Гаргул поморщился. «Прости, я все еще болею». «Да, простуда!» — кивнул он. «Сходи в лекарскую лавку и приобрети что-нибудь». «Да», — закивала я пристыженно. Как-то неуютно стало. Гарри явно не любил, когда кто-то рядом сопливил. Тут и гадать не нужно. Мой нос его не впечатлил. Цветок сильно пахнет. Аромат сильный. Он и раздражает, призналась, я и попыталась отставить горшок. Не обижай меня, Арина. Гарри вернул Азалию на место. Я так старался, выбирай ее. Просто прогуляйся к фельдшеру, и все. Не ходи так! Красный нос портит твою внешность. И сделай это до вечера. Нас ждет ужин и серьезный разговор. Я закивала и смутилась еще больше как-то не могла припомнить момент, когда дала согласие на свидание. А между тем горгул поднялся и быстро вышел из приёмной, словно боялся поймать здесь заразу. Из кабинета Инчира доносился тихий голос. Он все еще разговаривал с кем-то по телефону. Запах азалии забивался в нос. Сладкий, приятный. Но голова от него тяжелела. Взяв горшок, я убрала его на каминную полку, под портрет госпожи Джакоба. Взглянула на нее, хмыкнула. Что-то призрака было не видать. Неужто все? Отлетела душа виной мир. Но сомнения брали. С такой никакие черти не совладают. Демонесса же. Так что все подозрительно. Я вернулась в свое кресло и взялась за перьевую ручку. Пересчитала список девиц, и вдруг стало их жалко. За что увольнять? А смысл это делать? Если инчира пожелает, новых наймет: Красивее и доступнее. А этих, выходит, поматросил и бросил? Нет, некрасиво как-то. Девушки, ну, кроме Кларочки. Чем передо мной виноваты? Да и эльфийка это. Симпатии я к ней, конечно, не прониклась, но отчасти понимала ее действия. Она существовала здесь припеваючи, скакала на боссе, все его нужды удовлетворяла. От этой мысли я поморщилась. Как-то неприятно было представлять ее и Инчира. Больно и муторно на душе становилась. Вот ее, лохудру ушастую, уволю, а остальные... О других я не знала и нарисовать в голове картинку с их участием не могла. Выходит, амнистированы. Главное, чтобы на глаза мне не попадались. С этими мыслями Я аккуратно написала от руки первый приказ на увольнение. Свидание с Гарри — это одно, а убрать с дороги ту, что висла на моем демоне — другое. Я опять застыла на месте. Что значит моем? Он не изменил, предал с другой. И я поморщилась. Ромат Азалии мешал думать, дурманил голову. Так, я на свидании иду с Гаргулом? Или страдаю от измены? Сама уже ничего не понимала. Я поднялась и прошла до окна, распахнув раму. В помещение ворвался свежий, влажный воздух. «Не стой там, Арина!» Раздалось за спиной. «Ты еще болеешь!» На мои плечи опустились горячие ладони. Я дернулась, но никто меня не отпустил. Шмыгнула носом, и тут же передо мной появился платок. В отличие от Гарри, Инчира не смотрел брезгливо не пытался отстраниться и не кривился. Чихнув платок, я отошла от босса и задумалась. С чего я вообще мужчин сравниваю? Внутренний голосок пищал, что происходит нечто неладное. Но я никак не могла понять, что. Всего один лист. Инчира подошел к моему столу. Я подумала, ничего вам не помешает нанять на работу новых доступных красавиц. Так чего ломать жизнь этим? Хмыкнула я и снова чихнула. Взгляд метнулся к цветку. Босс проследил за мной и прищурился. «Кажется, не все меня поняли с первого раза». Подойдя к полке, он взял цветок и, выйдя из приемной, впихнул его в руки первой, кто попался на его пути. «Мне? А зале?» Кларочка от неожиданности аж рот открыла. «С увольнением. Приказ на столе. Ознакомься!» «И убирайся с глаз моих!» Рыкнул демон и вернулся в свой кабинет. Хлопнула дверь.